Глава девятнадцатая. Эрлина. Ревность — это подозрение, что супруг супруга способен на то же, что и ты. Пока мы шагали по огромному тронному залу, превосходящему размером раз в десять наш Херонский, я обдумывала возможный ход событий. Сидит гад, довольно как смотрит. Думает, что раз меня удалось умыкнуть по-тихому, буду тихой овечкой. Думай дальше. Держать маску невозмутимой отрешённости на лице становилось все сложнее. Небось, в своих извращенных фантазиях разложил меня, как своих девок, прямо перед членами совета, и радуется. «Увы, удовольствие со мной тебе не светит. Осталось только огорошить красавчика, что я девственница, и наблюдать, как он вокруг меня круги наматывает, пытаясь уломать на интим. Ха-ха!» Что я еще отлично зарубила себе на носу, когда учила на зубок свод законов Цароса еще в десять лет, Так это неприкосновенность Эрлины. Девичья честь у драконов имела несколько иное значение. Девушка, не познавшая еще плотской утехи, была табу даже у самых отъявленных мерзавцев. И дело было не в том, что невинная Эрлина — это гордость, и ее нужно беречь. Все было до смешного примитивнее. Проклятие. Тот, кто посмеет изнасиловать девственницу, обрушивал на себя печать ярости одной из титанов, давно не воплощавшейся в драконах. Фемида. Яростную брюнетку, имеющую форму дракона, назвали богиней правосудия неспроста. Эта Титанида обладала невероятным чувством справедливости. Леся говорила, что в ее мире о Фемиде тоже складывали легенды. Я же слышала, что Титанида настолько ненавидела несправедливость, что выколола себе глаза, чтобы не видеть творящийся вокруг беспредел. А он был. Хотя бы вспомнить, как Кея опрокинули его братья и сестры, когда он своей жизнью спасал чужую планету. Впрочем, это сейчас не имеет отношения к делу. Появление проклятий берет начало в далеких временах. Еще до рождения моего отца, даже Алана, еще не было, а он куда постарше Зизрана моро. Банальности в этой истории тоже не отнять. Все просто. Фемида в своем последнем воплощении работала в храме, когда в его двери ворвались на тот момент высокомерные и жаждущие своей добычи два молодых дракона. Понятное дело, что добычей оказалась несчастная деревенская селянка. И да. Драконы во все времена были пакостными, мерзкими ублюдками, берущими чужое и утаскивающими добро в свои пещеры. В общем, со временем ничего не изменилось, как вы поняли. Не суть. Девушку Фемида спасла. Раскидала молодняк, прокляла разом всех их чешуйчатый рот. И получилось так, что это проклятие распространилось на всех ящеров. Теперь все, кто смел навредить невинной девушке, лишался возможности завести потомство. Проблема встала огромная. Драконы чуть не вымерли но и по делам. Пришлось гадам научиться жить по-иному. Правда, они виртуозно научились обходить проклятия, открыв огромное количество настоек, снадобий и зелень. Но это уже другая история. Жаль, Фемида больше не возрождалась. Только такие, как Цесана, никак не хотят сделать паузу, то и дело, начиная новый виток жизни. Очень жаль. Я бы с ней ох, как подружилась. Пока я ударялась в историю, наш крестный ход достиг конечной цели путешествия, и Алан встал. «Приветствую тебя, моя Эрлина!» Не дождавшись взаимности, а ждать Рагмару пришлось долго, чтобы понять. Его надежды всего лишь надежды. Император Цароса гневно поджал губы. «Ты устала!» — припечатал умник, старательно изображая гостеприимность. «Все-таки свидетелей нашей первой встречи в новом статусе, пусть не целый тронный зал, но большая часть его советников. Тебе следует отдохнуть. Слуги проводят тебя в твою опочевальню». «Девять утра». «Какой отдохнуть?» — Сдается мне престарелый гадёныш с обликом белокурого ангела, планирует наш диалог наедине. Надо прямо сейчас расставить все точки над ё. Я только открыла рот, чтобы высказать все, что горело протестом в груди, как заговорил Лифан. «Я могу быть свободен?» Принц драконов находился чуть позади меня, остановившись, не доходя до трона. Мне очень хотелось посмотреть на его лицо, потому что вопрос Лифана был задан весьма воинственно. Однако я не решилась повернуться. Прямая спина, вздернутый подбородок и прямой взгляд, мешающий правителю драконов воспринимать его сына, я работала сейчас на первое впечатление, одним своим видом транслируя «Со мной не будет просто». Алан раздраженно махнул рукой. «Да, ступай, и удачи тебе в поиске». Ветерок защекотал волосы на затылке и тихо прошептал знакомым голосом принца. «Не делай глупостей». Как вернусь, мы что-нибудь придумаем, если ты не захочешь быть правительницей. А нельзя было задуматься об этом раньше?» — вскипела я от злости, скрипнув зубами и резко оборачиваясь. «Или хотя бы спросить?» Вопросы задавать было некому, даже такие риторические, как мои. Лифан растворился в черном облаке, развеявшемся тут же по мгновению руки. Рагмар презрительно поморщился, пока не натолкнулся на мой пристальный взгляд. Едва правитель драконов заметил, что я на него смотрю, его лицо разгладилось, являя миролюбимого Душку. Цесана. Из-за колонны выплыла самая частая из гаремных красоток посетительницы императорских покоев, известная еще как одна из титанов Цароса. Цесана — единственная, кто не послушался брата и остался в Верхнем мире, когда было приказано оставить источники. Впрочем, Тара осталась в гареме. К источникам ей все равно доступ закрыт. Приказы черного феникса это не просто брюзжание. Слово старшего титана закон. Милая. Имел наглость этот гад любезничать с одной из своих наложниц. И это перед предполагаемой Ирлиной. Проводи свою госпожу, отведённые ей покои. Не будем откладывать ритуал. Ну, все, придется отложить. Елена улыбнулась за сранцу, складывая пальцы рук в замок, как это принято у послушниц. «Никакого ритуала не будет, пока я не решу». «Принцесса!» Или мне показалось, или уголок губ у Алана нервно дрогнул. «Мы знаем, что вы не девственны. Одна ночь и ты будешь принадлежать мне и душу, и сердцем». Резко перешел на «ты», красавчик. «Демоны, по своей сути, строят связь только после ночи любви, впрочем, как и драконы. К чему эти сложности?» О сложности к тому, нагло хмыкнула я, получая моральное удовольствие от кислой улыбки и яростного взгляда Рагмара, что я озаботилась на этот счет и снова девственница. Кто-то из советников удивленно охнул. «Кровь в вам о чем то говорит?» Окинув взгляд, поняла, что из присутствующих в тронном зале довольна новостью только я и Цесана. Титанида еле сдерживала ликование в себе. «Я не верю тебе!» Зашипел Алан, наконец, являя свое истинное перекушенное гневом лицо. «Пф, больно мне интересно, во что вы там верите. Главное, что я права. Вот ваш сынок обрадуется, если он будет одним претендентом на трон. А остальные драконы? Полукровка у власти, неслыханное событие, позор рагмарского рода. Что ты хочешь? Вот, другой разговор». Довольно улыбнувшись, приветственно раскинула руки в стороны. Хороший вопрос, а самое главное — правильный. Только не вижу я в ваших руках ни свитка, ни ручки. Как-то несерьезно подходите к супружеству, уважаемый. Скрежет зубов Алана услышали в другой империи. Что, нет? Запомните? Ладно, но знаете, два раза я повторять не буду. Итак.